Словно пловцам, долговременно жаждущим, Бог посылает ветер попутный, когда уже множеством весел блестящих понт рассекая устали, все члены трудом изнуривши. Так предводители их ожидавшим троянам явились. Начали битву. Парис поразил Арифоева сына, жителя Арны Менесфия, Коева полиценосный, Царь породил Арифой с черноокою филомедузой. Гектор вождя Ионея острую пикой ударил в выю под круг крепкомедного шлема, и крепость разрушил. Главк, Гиполохова отрасль, ликийских мужей воевода, Дексия сына и в бурном сражении пикой в рама пронзил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 На встречу богини узрев от Пергама, Феп Аполлону стремился. Троянам желал он победы. Встречу спешащие боги сошлись у древнего дуба. Первый к богине возвал дальномечущий Феп с ребралукой. Что ты волнение полная, дочь Всемогущего Зевса, сходишь с Олимпа. К чему ты стремимы им пламенным духом?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 Быстро звала к нему светлоокая дочь Геоха. — Так, дальновержец! Да будет с подобную, думаю, в сердце. Я не зашла от Олимпа к сражению Троян и Ахеин. Но возвести, прекратить ротоборство их, как ты намерен. Снова богине ответствовал царь Аполлон сребролукий. Гектором и укротителя коней, отважность возвысим. Пусть Приамид вызывает храбрейших героев донайских выйти один на один и сразиться решительной битвой. оскорбленные, меднопоножные мужи Донаи сами возбудят бойца одноборствовать с Гектором Славным. Так говорил и склонилась дочь светлоокая Зевса. Сын Приамов, Гелен Прорицатель,